Глава 14. Сегодня профессор Норберт был в относительно добром расположении духа. Уж не знаю, что на него так повлияло. То ли наша практическая работа, то ли то, что никто на его занятия не опоздал. Итак, студенты, прокарклон. Как я уже говорил, сегодняшняя практическая работа будет максимально сложной. За отведенное время вам... Нужно приготовить зелье «Дыхание дракона». Зелье может оказаться полезным для всех представителей стихий. Но не спорю, в руках мага огня оно будет куда эффективней. Это зелье, как все вы знаете, заставляет вместо воздуха выдыхать огонь. Тут профессор прокашлялся, будто хотел показать нам предполагаемый эффект. Но, разумеется, ничего такого не последовало. Поэтому продолжил он, смахнув с рукава своей мантии невидимую пылинку. Сегодня вы объединитесь в пары с магами огня. Знаю, что на всех присутствующих огневиков не хватит, поэтому я позволил себе выдернуть нескольких с других занятий. И только профессор Норберт закончил речь. Артефакт, который открывал тяжеленную дверь, Загорелся, впустив в аудиторию пятерку студентов. Среди них были Терн, еще три девушки и, конечно же, Марк. Поймав на себе взгляд Терна, я тут же помахал ему рукой, чтобы он встал со мной в паре. Парень улыбнулся и даже сделал несколько шагов в мою сторону, но его совершенно бесцеремонно перехватила Сэра. Что касается девушек что одна из них встала рядом с Аланом, вторая с магом земли, ну а третья с уной. Но, судя по хищническому взгляду Уны, который был направлен на Марка, ей это не очень понравилось. «Ну, привет!» злорадно ухмыльнулся Марк, как только подошел к моему столу, на котором уже стояли все необходимые ингредиенты, бутылек с кровью огненной саламандры сушеная смоква, мешочек с измельченными листьями перечной мяты и маковые головки. Слева от меня, над небольшой горелкой, разместился сферический котелок, висевший на металлическом крюке. «Добрый день!» – выдавила из себя слова приветствия. Я принялась рыться в сумке в поисках учебника по зельям. «Совсем не рада меня видеть, продолжая злорадствовать», – прошупел Марк. И одним резким движением руки перехватил книгу, которую я только что достала. «Эй-эй!» чуть ли не в голос. Раздраженно проворчала я. Но потом решила, что лучше помалкивать. А то чего доброго, профессор Норберт, снова назначит наказание. «Если вы работаете в паре», – произнес профессор, – «как только все угомонились и перестали шушукаться, то и баллы получите на двоих». А в конце занятий тут Дарабле широко улыбнулся. «Мы проверим, насколько сильным и действенным получилось ваше зелье». «И как же это проверить?» — поинтересовался Террен, подняв голову. «Очень просто. Вы поможете». «Я?» — Терн нервно икнул, чем рассмешил добрую половину аудитории. «Каждый маг огня, находящийся здесь», — пояснил профессор, — «будет» дегустатором. Поэтому прошу вас быть очень внимательными, так как неправильно приготовленное зелье может дать побочные эффекты в виде запора, сыпи, чиханий. В редких случаях возможен припадочный обморок. О да, нужно было видеть лицо Марка в этот момент. От былого хитства не осталось и следа. Более того, Он даже положил на стол учебник и раскрыл его на нужной странице. «Надеюсь, ты прилежная ученица», — произнес он с каким-то беспокойством в голосе, потому как я совершенно не понимаю всех этих тонкостей. И тут я поняла, что пришло мое время злорадствовать. «Не знаю, не знаю», — состроив серьезное лицо, — ответила Марку. «Рецепт? Ну...» Очень сложный. Справлюсь ли? Я, пожал плечами. Забыл? Я ведь неудачница. Марк кашлянул, дернул носом и с неуверенностью принялся читать рецепт зелья. Мне не то, что было смешно. Мне было жаль Марка. Сейчас, смотря на его бегающие глаза, чуть подрагивающие губы, нахмуренный лоб, я чувствовала, что он боится. Боится не справиться. Ну или боится весьма неприятных побочных симптомов зелья. Хотя первое, пожалуй, будет вернее. Вся его похвальба куда-то испарилась. Итак, профессор Норберт звучно хлопнул в ладоши. Начинайте. Времени вам полчаса, после чего мы с вами направимся на учебный полигон для дегустации ваших творений. Марк? что-то пробухтел, нервно дернул глазом и вновь уставился в учебник. «Дыру прожжёшь!» — съехидничала я. «К тому же тебе это не поможет. А что мне еще остается делать? Знаешь, страдать запором я как-то не собираюсь». Я чуть не рассмеялась, громко прыснув кулак. «Ох, как же мне хотелось, чтобы так и было! Но... но хорошие баллы». Нужны были не только Марку, но и мне. Так что я отодвинула парня от книги и переложила все ингредиенты к краю стола. «Зажги горелку!» – скомандовала я. Марк возражать не стал. Молча, одним щелчком пальцев. Призвал магию, раскалил фитиль, после чего тот вспыхнул, словно спичка. Если честно, рецепт был не таким сложным, как уверял у нас профессор. К тому же, дыхание дракона я готовила на экзамене второго курса в столетии, так что нам, можно сказать, повезло. Даже несмотря на то, с какой уверенностью на меня поглядывал Марк, я знала, что с этим заданием справлюсь. Движения были быстрыми и резкими. Даже Марк удивлялся моей ловкости, а под конец так и вовсе решил просто смотреть не рискую попасть мне под руку. В итоге зелье «Дыхание дракона» мы приготовили, одними из первых. Надо же! Профессор Норберт даже на похвалу не поскупился. Вы делаете успехи, мисс Кроу. Но! Тут мужчина поднял руку и пальцем указал в потолок. Будет ли оно работать так, как нужно? Вот и мне интересно. Марк как-то весь напрягся, сцепив руки на груди. «Сомневаешься? Заключим пари?» Я не смогла промолчать. Очень уж хотелось его, наконец, заткнуть и приструнить. «И что ты будешь требовать от меня на этот раз?» Парень повел бровью и усмехнулся. Но профессор Норберт одним махом угомонил его. «Так, господа студенты, пари в академии» не заключаются это вам не дом у веселений насчет зелья то уже по его консистенции вижу что мисс Кроу постаралась на славу теперь главное чтобы ваша магия не подвела тогда я вам смогу поставить одинаково высокие оценки не подведет не сомневайтесь произнес марк и посмотрел на меня с каким-то нехорошим въедливым прищуром. Мне даже не по себе стало. А что, если он что-то задумал? Чтобы зелье сработало, недостаточно просто его выпить. Нужно еще применить магию. А если... Даже не думай. Я резко развернулась к Раяну, как только профессор отошел обратно к кафедре. Что я не должен думать? Марк хищно клацнул зубами и улыбнулся. Примени... Всю свою магию! Ты ведь можешь, шипела я, словно раскалившаяся сковорода. Мне по-прежнему было жарко и душно, но я старалась отбросить недомогание. Учащенное сердцебиение говорило, чтобы я успокоилась, но эмоции так и лезли наружу. Не знаю, это ведь не так просто. Марк закатил глаза и тихонько присвистнул. Издевается, понятное дело. Издевается. В своей манере. стукнуть бы его чем-нибудь тяжелым, чтобы неповадно было. Вдох, выдох. Успокоились. Произнесла я про себя. Не время поддаваться эмоциям. Нужно сохранить холодный рассудок и приструнить Марка на его территории. Но как это можно сделать, я пока не знала. Работай по приготовлению дыхания дракона. Почти все закончились вовремя, только с Эра с Терреном что-то не поделили, и поэтому провозились чуть дольше. «И как ты его терпишь?» – проворчала девушка, как только мы, дружной толпою, направились к тренировочному полигону. «Такой настырный!» – девушка нервно дернул носиком. Он все время старался, как бы это сказать, быть ближе. Нависал, чуть ли в ухо не дышал. «Зачем тогда вцепилась в него? Как клещ!» Я все-таки не выдержала и рассмеялась, а сэра сделала такой удивленный вид, будто не поняла, что я имею в виду. Но, ну", произнесла она через пару минут. «Он хороший огневик, а в зельях я не сильна, так как ты. Взяла бы тогда Марка!» — нервно процедила я, посмотрев в спину парню. Вдруг он обернулся через плечо. Будь ты почувствовал мой пристальный взгляд. Мне от этого даже не по себе стало. Ну нет уж. — Спасибо, буркнула девушка. От Рояна у меня мороз по коже. Угу, вот и у меня тоже. Террен выглядит намного дружелюбнее. Сара перевела взгляд на парня, и в этот момент уголки ее губ дрогнули в приятной улыбке. Я хоть с ними. «И учусь. Третий год», — продолжила она, потупив взгляд. «Мы с ним особо не пересекались. У него есть девушка? Не знаешь? Как-то уж совсем неожиданно поинтересовалась одногруппница». «Насчет девушки?» — захихикала я. «Не знаю. Была какая-то брюнетка, но я больше не видела их вместе». «А это?» — Сара кивнула в сторону пепельноволосой Уны, которая как раз шла вместе с Марком и Аланом. Ее точно не терн интересует. В голове сами собой всплыли воспоминания нашей недавней перепалки и то, как она заступилась, если можно так выразиться, за Марка. «Эва!» Вдруг радостно пронеслось по внутреннему двору. Я тут же повернула голову в сторону голоса и заметила Селену. Она стояла с дорожным чемоданом в руке возле огромного вазона с плющом листья которого уже успели окраситься в красноватый рыжий цвет. А, мисс Майер презрительно усмехнулся профессор, стоило только селени подойти к нам. Наконец соизволили вернуться. Долго же вас не было. произошли кое-какие проблемы. Девушка гордо подняла подбородок и продолжила: Отец, все объяснит. «Можете не переживать». Профессор Норберт в недовольстве скривил губу и протяжно выдохнул, будто сейчас ему нанесли досадное поражение. И чего он так взъелся на нее? «Мисс Кроу!» «Тристли!» Мужчина окатил нас сэрой, придирчивым взглядом. «Группа не будет вас ждать», после чего развернулся и ускорив шаг. Возглавил шествие своих учеников. «Привет!» Я, наконец, смогла выдохнуть и улыбнуться. «Действительно, тебя долго не было». А! Селена махнула рукой. «У меня не семья, а самый настоящий зверинец». Устроили знатный переполох из-за свадьбы брата. Ель вырвалась. Девушка усмехнулась, а в глазах полыхнули яркие рыжие искорки. «Расскажешь подробнее?» Поинтересовалась я и подмигнула но игривое настроение омрачилось нервным выкриком профессора Норберта. «Мисс Кроу!» — чуть ли не взвизгнул он. «Немедленно заканчивайте вашу пустую болтовню!» Я закатила глаза. Сэра выругалась, а Селена хикнула. «А приходите вдвоем сегодня ко мне. Устроим небольшой девичник!» — радостно предложила Селена, обратившись также и к сэре. Мы тут же обе закивали после чего развернулись и побежали к полигону. Итак, профессор, как только все встали, на свои места обвел нас цепким, изучающим взглядом. Кто будет первым? Можно нам. Сердце у меня предательски ёкнуло, так как первым поднял руку. Именно Марк. Райан, Кроу. Профессор, одобрительно кивнул и, сделав несколько пасов, возвел на площадке. «Дополнительный магический барьер. Прошу». Марк склонил голову, изобразив из себя галантного кавалера. Фи, вот же вы пендрежник. «Или, может, ты боишься?» Продолжил он, ухмыляясь. «Вот еще!» Тут же фыркнула я. «Просто не понимаю, зачем я тебе внутри защитного поля? Действие зелья ты можешь показать и в одиночку. Разве нет?» «А вдруг я смухлюю?» «Еще один ехидный смешок. пару шагов, и вот Марк уже на изготовке». Я силой сжала пузырек с дыханием дракона. «Нет, он точно издевается». Нагло так, будто специально пытается вывести меня из себя. «На!» Я Марку чуть ли не в рот пихнул бутылек зельем, когда вошли за защитный барьер. «И смотри, не подведи». Думаю, высокий бал нужен не только мне. Я, в отличие от некоторых, не на последнем месте. Но и не на первом, тут же огрызнулась я. Давай пей и закончим с этим делом. А если зелье не сработает, что ты мне сделаешь? Марк прищурился, а губы дрогнули в еле заметные усмешки. Хм, что я тебе сделаю? Я задумчиво стучала указательным пальцем по подбородку. Знаешь, я ведь действительно пока ничего не могу, но если меня отчислят, это будет означать, что я проиграла пари и поэтому должна буду выйти за тебя замуж. И вот тогда держись, потому как я превращу всю твою жизнь в настоящий кошмар. Как тебе такая перспектива? Хм, заманчиво звучит, не правда ли? Марк не ответил, лишь хмыкнул и открыл бутылек с дыханием дракона, выпил его залпом. Уж не знаю почему, он в очередной раз не съязвил. То ли мои слова на него так подействовали, то ли окружение одногруппников, которые, смотря на нас, уже начали между собой перешептываться. Как только зелье попало внутрь и разлилось по жилам, Марк напрягся. Зрачки расширились и окрасились в огненно-красный цвет. Даже Ларимар на его груди стал ярче, чем обычно. Зелье сработало, как нужно. Да и Марк, похоже, плотовать не стал. Запустил магию в нужном для нас ключе. Я стояла в паре шагов от Рояна и чувствовала, как пространство между нами с каждой секундой нагревается все больше и больше. А потом, потом Марк Открыл рот. Огненный вихрь вырвался на свободу. С такой силой, что я невольно встала за спину парня. Ярко-рыжие всполохи врезались в защитный купол. Но не рассеялись, как было нужно. Отскочив от магической стены, устремились прямо на нас. «Останови!» Я не на шутку испугалась. Но Марк стоял столбом, словно забыл, как управлять своей магией. «Что ты делаешь?» Снова закричала я и сильно ударила парня по спине. Только после этого с него спало оцепенение. Он поднял руки. Огненная стена снова отскочила, но не исчезла. Теперь огонь зажимал нас слева и справа. «Что-то не так!» Марк был испуган. «Не меньше моего!» «Я не могу его остановить!» У меня пересохло во рту. Я даже слова толкового не могла произнести. Единственное, что было у меня в голове. Почему нас не вытаскивают с этого демонного поля? Марк предпринял еще одну попытку справиться со своей собственной магией. Сделав несколько пасов, он попробовал переправить огонь на себя. Ну и тут вышла промашка. Вместо того, чтобы встать перед Рояном, огонь прочертил между нами полыхающую линию. Я повалилась на землю и, помогая себе ногами, постаралась уползти как можно дальше. Только вот выход с поля был в совершенно другой стороне, и мы с Марком были от него отрезаны. Мало-помалу огонь окружил нас со всех сторон. Марк не оставлял попыток унять магию, но я видела, что он на пределе и может в любую минуту свалиться с ног от усталости и изнеможения. А я ведь сделать даже ничего не могу. Внутри у меня все сжалось от накатившего напряжения. Кончики пальцев задрожали, и в эту минуту я почувствовала, что больше не ощущаю жара. Наоборот, вокруг меня сделалось так холодно, что пар изо рта пошел, а земля начала покрываться инием. Я, несмотря ни на что, постаралась сосредоточиться и усилить внутренние чувства. Холод сделался нестерпимее. Он обжигал кожу. Похуже, чем огонь Марка, вызывает дрожь во всем теле. Земля подо мной начала превращаться в огромную глыбу льда, в которой огонь подступиться уже никак не мог. Я собралась с мыслями и встала. Интуитивно выбросив руки перед собой, начала высвобождать всю магию, которая была во мне заточена. Мощный ледяной вихрь облепил стены защитного купола, а затем поле озарило. Яркая ослепительная вспышка, которая была похожа на то, что мы с Марком видели после нашего с ним рукопожатия. Последовавшись за этим ударная волна отбросила меня к магической стене. На секунду в глазах потемнело, будто во всем мире разом выключили свет. Очнулась, лежащей на спине, смотря как магический барьер над моей головой начинает разрушаться и падать на землю длинными кроваво-красными лентами. Приложив немало усилий, я все же поднялась на ноги, тело ломило, а пальцы дрожали, но уже не от магии, а от того, что я увидела перед собой. Сознание отказывалось верить глазам, заморозить огонь. Разве это вообще возможно?